Шейкуна появился поздним вечером. «Давай, давай, заходи!» – обрадовался Стив. Когда Шейкуна осторожно приоткрыл дверь веранды. «Садись и рассказывай!» «Все окей, шеф!» – хрипло сказал Шейкуна. «Гаэтана передает. У них все готово. Ждут главного босса». В р о т т р д а м е полиция опять взяла наркотики. «Очень много, шеф!» Шейкуна торжествующе надул толстые губы. «Очень, очень много!» «Откуда?» «Из Гонконга». «А кому предназначался товар?» «Паула должен знать. Он выслеживал. Я его не видел». «Черные боссы в Сингапуре и Гонконге проиграли очередную партию». «Еще какую?» Шейкуна хмыкнул от удовольствия. «Много потеряли, шеф. На сотни миллионов. Не везет им последнее время». «Очень не везет. Очень», — согласился Шейкуна. «Паула хорошо работал. Ему пора исчезнуть оттуда». Он знает, с а н ч е уже сменил его. Пауло скоро будет здесь. Окей. Что в Лос-Анджелесе? Эта женщина не возвратилась. Она в Москве. Ты послал телеграмму. Из Майами, шеф. Ну, и, наконец, Гвадалахара. Нет, еще Нью-Йорк. Верно, забыл. Что там? Там много. Хасан передает. Адвокат Крукс был дома у мистер Пенки. Долго был. Ходили по саду. Круг скричал, проклинал. Потом был другой человек. Хасан его знает. Касабланка был четыре года назад. Хасан сказал, шеф поймет. Хасан говорил, это совсем плохой человек, хуже Пенки. Тот человек долго был. Мистер Пенки в ту ночь совсем не спал. Целую ночь дома ходил, кабинет ходил. Таблетка, лекарства, много ел. Интересно, сказал Стив. Это очень интересно, Шейкуна. Человек из Касабланки. Кажется, его звали Рунги. Хуже Пенки. Даже не предполагал, что такое возможно. А что потом с этим человеком Шейкуна? Ведь это было месяц назад. Шейкуна вздохнул. Хасан не знает. Тот человек тогда улетел вертолетом. Вертолет ждал на берегу. А мистер Пенки? Уезжал, приезжал. Много уезжал. Недавно в Мексике был. Сейчас в Нью-Йорке. А что в Голодала х а р е Нормально. Девушка Инги письмо прислала. Вот. Шейкуна осторожно вручил Стиву маленький прямоугольный пакетик. Кассета, улыбнулся Стив. Сказала, слушать надо. Спасибо. Что еще говорила? Говорила, все окей. Как она выглядит? О, очень хорошо. Шейкуна поднял глаза к потолку. Красивая. Очень-очень. Как роза. Нет. Как райская гурия. Нет. «Я не могу сказать. Посмотреть надо, босс». «Хм. Значит, она тебе понравилась?» «Да. В Лондоне совсем другая была». «Это хорошо. А что говорила Марианна?» «Ничего не говорила. Сказала только, пусть хранят его боги. Шефа пусть хранят. И все». Оставив Шейкуну за столом в столовой, Стив поднялся на второй этаж в свою комнату. Здесь он ставил переданную и н г и кассету в диктофон. Положил диктофон на журнальный столик и присел рядом. В тишине отчетливо зазвучал чистый, нежный голос Инги. Она подробно рассказывала ему о своей жизни в в о д а л а х а р и о городе. Пака, Мариэле, коте Базили, которому однажды ночью наступила на хвост. Она рассказывала обо всем, кроме Марианны и кроме своей тоски, которую Стив явственно ощущал за каждой ее фразой. «Бедная девочка!» – пробормотал он, переворачивая кассету, чтобы послушать вторую половину записи. На второй половине она заговорила о его посылке, о работе, благодарила за чудесный талисман с черным камнем. Я почти все узнала про эти великолепные вещи, хотя было не очень просто. Пришлось искать в библиотеках и музеях Мехико и Каракаса. с т и х не мог удержать вздоха. Подумать только, б ы л о так близко. Мы ездили с Пака. Всю дорогу он очень заботился обо мне. Помогал. Это очень старинные вещи. Они найдены в окрестностях Александрии в начале прошлого века. Точное местонахождение неизвестно. Некоторые авторы предполагают, что они сделаны в Александрии и входили в легендарную сокровищницу Клеопатры. Они хранились сначала в Каире, потом попали во Францию. были похищены во время революции 1848 года. Потом долгое время упоминания о них отсутствуют. После революции в Тунисе они оказались в музее Бордо и были похищены осенью 1971 года. На этом я могла бы кончить, если бы не твой милый сюрприз. Стив нахмурился. Какой еще милый сюрприз? Я даже и не подозревала о нем. Все вставки? «Какие еще вставки?» «Были так искусны, что вначале я ничего не заметила. Потом поняла, ты хотел проверить, насколько я внимательно и умею ли отличать очень хорошие копии от старинных оригиналов». Кроме того, помог Пака. Правда, когда мы все выяснили, он очень рассердился и сказал, что сюрприз дурацкий. Пака, конечно, был прав, подумал Стив, чувствуя, что им овладевает все большая тревога. Но я не могла согласиться. Вставки хороши и совсем незаметны. А уж их содержимое чудо электроники. «Боже!» – подумал с т и в начиная понимать. Я не вскрыла ни одной. Мне жаль было портить такие изумительные вещи. Но ты не учел. Изотопный состав золота вставок отличается довольно сильно от оригиналов. Мы сделали анализы. Я устроила небольшую лабораторию в подвале. Ее придется расширить, когда буду заниматься живописью. Я надеюсь вскоре получить от тебя и еще что-нибудь для работы. А может, ты скоро появишься сам? Безусловно. Надо сделать это как можно скорее. Боже, какой идиот! Пока тебя нет, я часто кладу твою посылку сюрприза на чувствительный усилитель радиосигналов, который достал Пака. И тоже слушаю Би-Би-Би, который она шлет тебе. Иногда мне кажется, что в этом би-би-би закодирован рассказ обо мне. Еще бы! Бедная девочка, как я не догадался раньше. Наверное, теперь ты знаешь обо мне гораздо больше, чем я могла бы рассказать. Целую тебя. Целую и жду». В самом конце ее голос задрожал и прервался. Стив схватил диктофон, встряхнул. Но оказалось, что кончилась пленка. Некоторое время он размышлял, закусив губы. Если бы можно было воспользоваться улаком. Нет, это исключено. Тип вчера сказал, надо еще как минимум 2 килограмма. 2 килограмма это 10 тысяч каратов прозрачных алмазов. Придется лететь самолетом, тем, которым прилетел Шейкуна. В конце концов не так далеко. Каких-нибудь 4 тысячи километров, 5 часов полета. Когда, однако, Шейкуна был в Гвадалахаре? Стив бегом спустился в столовую. Шейкуна спал, сидя за столом. Стив принялся трясти его. Африканец с трудом раскрыл глаза. Увидев, Стива вскочил. «Что надо, шеф?» «Очень важно! Когда ты был в Гвадалахаре?» Шейкуна напрягся, вспоминая. Лоб его покрыло испарина. «Когда был... Когда был... Подожди, шеф! Гвадалахара!» потом Лос-Анджелес, потом Майами, Нью-Йорк, две недели, нет, немного больше, 17 дней прошло. Стив опустился на стул. 17 дней тому назад. За это время могло произойти что угодно. Недавний мексиканский вояж Пенки приобретает особый, зловещий смысл. Кажется, еще никогда в жизни Стив не чувствовал себя таким опустошенным и беспомощным, как в эти минуты. Гаэтана Пенья встречал Цезаря у трапа-лайнера в аэропорту Кеншасы. Когда Цезарь в сопровождении Суонга и капитана Боинга вступил на бетон, Гаэтана приблизился, вежливо снял шляпу, назвал себя. Цезарь протянул ему руку. «Рад видеть вас, будем знакомы. Сейчас едем в город, в отель, там поговорим». Из багажного отсека Боинга выкатился белый лимузин. Подъехал к трапу. Цезарь сел, пригласил сесть рядом Гаэтана. Впереди устроились трое смуглых черноволосых в белых костюмах сафари. «Индонезийцы», — подумал Гаэтана. «Парни ничего, только мелковаты». с о н г сел рядом с водителем. Капитан у трапа приложил руку к лакированному козырьку фуражки. Лимузин бесшумно и мягко тронулся с места. «Как отель?» — спросил Цезарь, когда въехали в город. «Высший класс». Гаэтана поспешно повернулся к боссу. «Сеньор еще не видел его?» «Нет, покупали без меня», — Цезарь усмехнулся. «Один из лучших в Африке. Туристы и охотники резервируют номера на полгода вперед. Сервис, комфорт, а кухня?» Гаэтана поцеловал к о н ч и к и своих пальцев. Сеньор убедится сам. Снаружи отель показался Цезарю мрачноватым. Высокий параллелепипед с темными стеклами бесчисленных окон, не пропускающими солнечных лучей. Ни балконов, ни лоджий. На крыше плоская темная кастрюля, вращающийся ресторан. Над ним, на фоне мутноватого серо-голубого неба, ажурная вязь неонов. Несмотря на полуденный час, неоны бледно вспыхивали всеми оттенками радуги. Вероятно, в честь приезда хозяина. Цезарь прищурился. Звезда Экватора. Именно так он и назывался. Внутри Цезарю понравилось. Гаэтана не преувеличивал. Действительно высший класс комфорта и сервиса. Цезарь вначале внимательно глядел по сторонам, не очень прислушиваясь к тому, что подобострастно бубнил директор-администратор, встретивший у входа в обширный беломраморный холл. Вскоре, однако, заребило в глазах от никеля, бронзы, хромированного алюминия, хрусталя. полированного камня, от фонтанов, бассейнов, баров, кофейных, залов для заседаний и залов для коктейлей, от софьяна и львиных шкур, слоновых бивней и антилоповых рогов. На третьем этаже Цезарь поблагодарил директора-администратора и, отказавшись от дальнейшего осмотра, попросил провести в отведенные ему апартаменты. К счастью, они оказались тут же, на третьем этаже. Отпуская многочисленную свиту, Цезарь сделал Гаэтана знак остаться. в т р о ё м с с о н г о м они расположились в одной из гостиных возле стола, уставленного батареей бутылок с яркими разноязычными этикетками. «Теперь рассказывайте», — обратился Цезарь Гаэтана. Тот бросил быстрый взгляд на Суонга, занятого приготовлением коктейлей. «Рассказывайте», — повторил Цезарь. «Можете говорить абсолютно все». Доктор с о н г мой друг и кровный брат. Я не знал, извините. Гаэтана поклонился. Шеф велел соблюдать предельную осторожность. Люди готовы, могут сопровождать вас, сеньор, в любую минуту, куда вам будет угодно. Где они? Здесь в отеле. И сколько их? 30 Вы, Гаэтана, тоже полетите? Я тридцатый, сеньор. Превосходно. Есть у вас что-нибудь новое оттуда? Есть новое. Гаэтана понизил голос. «Эти шахты, их пока 4 они для межконтинентальных ракет. Это надежно, Гаэтана?» «Вполне, сеньор. Люди оттуда нанимали местных в Кисангане для самых тяжелых работ. Двое потом сбежали и вернулись, успели рассказать. Правда, потом исчезли бесследно. Наверное, их убили». Это получило огласку. Местная газета в Кисангане пробовала писать. Редактора нашли застреленным в кабинете. Полиция заявила, что самоубийство. Больше потом не писали. Трудно работать в такой обстановке, Гаэтана. Не труднее, чем в других местах, сеньор. В Акапулько бывало хуже. В Кисангане мы занимаемся древесиной. Поставляем ценные сорта. В Киншасу на мебельную фабрику и на экспорт. В ФРГ в Бельгию, в Штаты. Как идет дело? Ходка. Сеньоры Цвик и СМИ т довольны. Надеюсь, и я буду доволен. Мы постараемся, сеньор. Фридрих Вайст вначале ничего не сказал Цезарю о новом строительстве. Цезарь решил выждать. Две недели они потратили на объезд заводов, отделений, служб, секций. Цезарь не мог не признать, что порядок повсюду царил образцовый. И инженеры в конструкторских бюро и лабораториях, и рабочие, ремонтных служб и заводов казались довольными. Никто ни на что не жаловался. И снова, как в прошлые приезды, Вайст охотно показывал все, что интересовало Цезаря. Обстоятельно и исчерпывающе отвечал на все вопросы. Казалось, никаких тайн не существовало. Однако прошло уже 10 дней их совместных поездок, а о новом строительстве Вайст не упоминал. Собственно, новых объектов было много. Новые заводы, поселки, три рудника, новые карьеры для добычи камней, обогатительная фабрика. Строилась большая электростанция, но шахты, про которые говорил Гаэтана, их словно не существовало. На десятый день они возвратились на базу з которая теперь называлась Блюменфель. д Некогда скромный поселок разросся и весь утопал в цветах. Они были повсюду, на стенах домов и на балконах, на подоконниках и под окнами, вокруг коттеджей и на верандах, на газонах, клумбах, вдоль транспортных магистралей и пешеходных дорожек. Цветы всевозможных видов, форм, расцветок и оттенков. Хорошо известные Цезарю и такие, каких он не встречал даже на Цейлоне. Густые, сомкнувшиеся кроны гигантских макарангов и фикусов. надежно прикрывали Блюменфельд и от экваториального солнца, и от всевидящих глаз спутников. В Блюменфельде Цезарь предполагал пробыть несколько дней. Предстояли встречи с руководителями центральных служб. Предстоял и решающий разговор с самим Вайстом. Этот разговор состоялся на второй день после возвращения в Блюменфельд. Утром, во время осмотра минералогической лаборатории, который в а й с по-видимому, очень гордился. Один из сотрудников, грузный бородатый мужчина средних лет, упомянул об урановых рудах. Цезарь, рассеянно слушавший объяснение, после поездки к шарку и спуска в шахту, минералогия его не очень привлекала, поинтересовался. «Уран здесь, на полигоне?» «Да, сэр», — подтвердил бородач. «Наши геофизики нашли несколько точек. Уже начата проходка шахт. Из минералогической лаборатории возвратились в управление, и Вайст пригласил Цезаря в свой кабинет. Когда они остались вдвоем, Вайст открыл сейф и достал оттуда деревянный ящичек. «Вот, посмотрите», — сказал он, — «наши урановые руды. Это из шахты». В деревянном ящичке лежали смоляно-черные камни с желтыми выцветами. Цезарь осторожно взял один, подбросил на ладони, взглянул на Вайста. «Много там этого?» Хорошее месторождение, скоро начнем добывать уран. Сколько же шахт вы проходите? Четыре, не моргнув глазом, ответил Вайст. Но богатые руды пока вскрыла одна. Эти шахты, они разведочные? Разумеется, потом некоторые используем при добыче. А еще, есть другие шахты. Вайст отрицательно качнул головой. Нет, только эти. На рудниках у нас штольни, карьеры, шахт пока четыре. Вы их можете посмотреть во время поездки на северо-восток. Газеты недавно писали о каких-то наших шахтах для ракет. Вайст холодно улыбнулся. О нас постоянно пишут всякий вздор. Я уже не могу припомнить, когда тут последний раз были журналисты. Мы старательно избегаем их визитов. Недостаток информации газетчики восполняют утками. А как вы оцениваете общую ситуацию отрага сейчас? Как вполне удовлетворительную, сэр, не задумываясь, ответил Вайст. Со многими трудностями мы уже справились. Если говорить о трех главных задачах, о которых я упоминал в ваш первый приезд, то вторая решена, третья успешно решается. Это видно даже по газетным сообщениям. В холодных, льдисто-голубых глазах Вайста мелькнуло что-то похожее на усмешку. Ну а решение первой упирается исключительно в бюрократизм здешних властей. Все готово, согласовано, но они не подписывают. Тянут, откладывают с года на год. Мы даже перестали напоминать им, тем более, что изменить наш статус они уже не в силах. Рассчитывают выжить побольше, предположил Цезарь. Мы им уже платим больше, но меня это не тревожит. Доходы от р о г а растут быстрее. Оружие в цене, его требуется все больше. Правители некоторых африканских государств торопятся вооружить свои армии современными автоматами, скорострельными пушками, ракетами. Приобрели бы и атомные бомбы, если бы было где купить. Это отнюдь не означает, Фридрих, что нам следует переходить к производству атомных бомб и ракет. Вайст поправил перстень с черным камнем на левой руке. Казалось бы, должна существовать мера во всем, даже в способах уничтожения себе подобных. Увы, так считают не все. За дверью кабинета послышался шум. Что-то упало. Кто-то крикнул пронзительно, и тотчас дверь распахнулась. На пороге появился высокий худой человек с седыми склокоченными волосами и длинной седой бородой. Он был босс. Из подраспахнутого белого халата виднелось белье. Сзади кто-то пытался оттащить незнакомца от двери, но тот вырвался и вбежал в кабинет. «Фигуранкаин, да?» Громко закричал он, указывая на Цезаря пальцем. «Уведите его!» – приказал Вась преследователям, которые задержались в дверях. «Быстро!» «Нет, подождите!» Цезарь поднялся с кресла. «Кто это?» «Я профессор Харфункель. Слыхали о таком?» – крикнул старик в белом. «А вы сам ф и г у р а н к а й н да?» «Это безумец!» – быстро сказал в а с Он убежал из психиатрической больницы. «Никакой я не безумец!» «Выслушайте меня, умоляю! Они держат меня в заперти после того, что случилось!» Он зарыдал. «Ну вот видите», — сказал Вайс, — «уведите его, быстро!» Молодые парни в белом, по-видимому санитары, схватили старика за руки, потащили. Он упирался, брызгал слюной, что-то кричал. В дверях кабинета все задержались. Старик уцепился за притолоку, и санитары не сразу протолкнули его. Повернув к Цезарю искаженное яростью и болью лицо, старик закричал. «Будьте все прокляты! И ты тоже мразь! Убийцы, подонки!» Один из санитаров резко и сильно ударил старика ребром ладони по шее. Старик захрипел умолк. Голова его бессильно свесилась на грудь. Дверь кабинета захлопнулась. «Странное обращение с душевнобольным», — заметил Цезарь, покусывая губы. Вайст взволнованно прохаживался взад и вперед по кабинету. «Да-да, конечно, вы правы, но в этом печальном месте у них свои права и обязанности». Он вздохнул. «Не понимаю, как ему удалось вырваться? Много у вас таких?» «Было трое. От психических заболеваний не гарантировано ни одно человеческое сообщество, сэр. Это действительно профессор Харфункель из биологического центра?» Вайс нахмурился. Это он. Врачи считают его безнадежным. Почему его не отправят к родным в Европу? Он совершенно одинок. А отправить его в европейскую клинику я просто не решился. Его бред может показаться несколько странным. Вы понимаете? Нет, не понимаю, сказал ц е з а р Я хотел бы побеседовать с ним, когда он успокоится. Он бывает опасен, сэр. При разговоре пусть присутствует врач, санитары. Хорошо, кивнул Вайст. Вас известят, когда его успокоят. Чем сейчас занимаются в биологическом центре? Мы как раз меняем профиль р а б о т сказал Вайст, снова садясь за свой стол. По предложению нового директора, центр переименовали в антропологический. Главная задача – изучение болезней, распространенных в экваториальной Африке. Холеры, проказы. Желтые лихорадки, сонные болезни, лихорадки Денге. Новый директор центра, кто он? Доктор Насимура из Японии. Он специалист по инфекционным заболеваниям. Рекомендовал его нам господин Найта, президент фармацевтической компании Green Cross. Они производят искусственную кровь. «Я хочу побывать в антропологическом центре и побеседовать с доктором Насимурой», – объявил Цезарь. «Можно сделать это, например, завтра». предложил Вайст. «Центр в полутора часах полета от Блюменфельда».